Он уже подходил к высоткам, осматривался по сторонам, выбирая место, где удобнее выбраться на берег. Вдруг он обратил внимание на ветки, которые отлетали из кустов, точно срезанные невидимыми ножницами. «Так это ж пули!» — догадался он, и, испугавшись, упал в болотную жижу. Когда прошел первый страх, он ползком подобрался к берегу, раздвинул тольник, посмотрел по сторонам. Прямо на него... По кромке болота шли трое немецких солдат, в пятнистых рубашках с расстегнутыми воротами, в касках, обтянутых маскировочной сетью, небрежно сдвинутых на затылок. Рукава рубах были закатаны выше локтей. Немцы держали у животов автоматы и время от времени полили перед собой. Сидоркин хотел бы вернуться на наблюдательный пункт. Но вспомнил приказ командира роты. Гнев Кожина показался страшнее немцу. А немцы шли по болоту к тому месту, где лежал Сидоркин. Замученный, двойным страхом и внезапно озляс, он подумал, как хозяева по чужой земле ходят. Рванул автомат, и не отдавая себе отчета в том, что должно произойти, открыл огонь. А ну давай, бери меня, бери, бормотал он. Страха больше не было. Немцы метнулись в кусты. Автомат Сидоркина сухо щелкнул без выстрела. Сидоркин рванул из-за пояса гранаты, метнул все три одну с другой, вслед за разрывами бросился вперед, кричав Ура! И одинокий этот крик эхом отозвался на болоте. Сидоркин на бегу перепрыгнул через распростертое тело немца, вихрем понесся по пологому скату, сзади кричали немцы, свистел ветер, наполняя грудь торжеством победы. «На — Накося, выкуси! — крикнул Сидоркин, подбегая к вершине высоты. Очередь немецкого автомата сбила его с ног, бросила на землю. Глава одиннадцатая К четырем часам немецкая пехота уже полностью хозяйничала, в обороны первый артиллерийско-пулеметной роты. Но бой, распавшийся на отдельные очаги, еще продолжался. Кожин вызвал к телефону политрука и поручил ему выводить правофланговые взводы к наблюдательному пункту. Он отдал телефонисту трубку и утирал платком потное лицо, стоя в открытой щели. Его по-прежнему беспокоил мост и судьба от Зоты Беляева. Судя по тому, что до сих пор не появлялись на этой стороне немецкие танки, Беляев справлялся с своей задачей успешно. Он решил усилить зод группы автоматчиков на тот случай, если Беляева блокируют штурмовые группы немцев. — Иванов, ко мне! — крикнул Кожин, пока его приказания передавали по цепочке, стал рассматривать карту. Иванов спрыгнул в щель и, не докладывая о своем прибытии, ждал, пока Кожин сам обратит на него внимание. Пойдешь своей группой во второй взвод. Если дзод блокирован, попробуешь прорваться. Связи с ним нет. Действует по обстановке. Запомни, не дадим восстановить мост, значит, до вечера продержимся. А ночью, кожан взглянул на солдата, ночью отойдем. Иванов высунулся из щели, рукой посигналил своим бойцам и, не оглядываясь, пошел по ходу сообщений. К наблюдательному пункту, который располагался на направлении главного удара немцев, начали подходить отозванные с правого фланга взводы. Первыми подошли пулеметчики. Бойцы вытирали рукавами гимнастерок потные лица. Пожилой лейтенант запаса с прокуренными усами доложил о прибытии. Кожан приказал располагаться по южным скатам. В метрах в четырех стах наблюдатели обнаружили скопление пехоты. Расчеты двух орудий открыли огонь прямой наводкой, и первые же гранаты накрыли цель. Немцы перебегали в лощин. На наблюдательный пункт в первый раз обрушилась артиллерия. Среди бойцов появились раненые. Они, оставаясь в окопах, сами перевязывали себя. Ранен был и кожан. Почувствовал он, как сорвалась с головы каску, и тупая боль в голове замутила сознание. Артиллерийский наблюдатель рядом с ним охрипшим голосом кричал в телефонную трубку. Петер, «Юпитер! Петер, Основной! Право ноль! Сорок! Дальше сто!» На южных скатах длинный бил пулемет. Исходов ходов сообщения выглядывали встревоженные лица бойцов. По ходу сообщения на кожу набежал солдат. И широко открыто рта рвался один и тот же истошный крик «Окружают!» Кужин пересили в головокружение. Поднялся, качнувшись, схватил за плечи пробегавшего солдата и с силой притянул к себе. Тот вырывался, продолжая кричать. На секунду взгляд Кожина встретился с безумными, испуганными глазами. Солдат дернул головой и уставился на Кожина. Постепенно в глазах его появилось осмысленное выражение. «Это вы, не убитый?» — солдат растерянно. Забегал глазами. Кожин брезгливо поморщился. «Где немцы?» Там. Солдат махнул рукой в сторону пулеметной стрельбы. — Иди за мной! Кожан побежал по ходу сообщения. Солдат бежал сзади, в всхрипывая. — Я что? Я ничего. Сказали вы убитый? Глава двенадцатая